глава сорок третья Утром Мариана встала в урочное время, на все заботливые расспросы отвечала, что ей лучше, и в доказательство попыталась провести день за привычными занятиями. Но лишь час за часом сидела в ознобе у камина с книгой, которую не могла читать, или в томной слабости полулежала на диване. Когда же, расхворавшись еще более... она рано пожелала уйти к себе, полковник брендон был изумлен спокойствием ее сестры. Эллинор весь день, не слушая возражений Марианны, преданно за ней ухаживала и заставила ее принять на сон грядущий все необходимые лекарства, но, подобно ей, верила во врачующую силу сна и не испытывала особой тревоги. Однако ночь, проведенная в лихорадочных метаниях по постели, обманула ожидания обеих. И когда Марианна все-таки захотела подняться, она тут же вынуждена была признать, что ей трудно даже сидеть, и снова легла. Эленор не замедлила последовать совету миссис Дженнингс и послала за палмеровским аптекарем. Он приехал, осмотрел больную, и хотя заверил мисс Дэшвуд, что через три-четыре дня ее сестра совсем оправится, однако упомянул о возможной горячке и обронил словечко «заразительность», перепугав миссис Палмер, которая тотчас подумала о своем малютке. Миссис Дженнинг с самого начала относилась к болезни Марианны более серьезно, чем эленор а выслушав мистера Гарриса, встревожилась еще больше, подтвердила все страхи Шарлотты и потребовала, чтобы она немедленно покинула Кливленд вместе с сыном. Мистер Палмер, хотя и утверждал, что их опасения беспричинны, тем не менее не мог противостоять тревоге и настояниям жены,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 объявила, что не покинет Кливленда, пока Марианна совсем не выздоровеет, неусыпными заботами стараясь заменить ей мать, от которой ее увезла. И Элинор нашла в ней ревностную и деятельную помощницу, готовую уделить с ней все тяготы ухода за больной, к тому же умудренную опытом, который не раз оказывался как нельзя более кстати. Бедняжка Марианна, томимая лихорадкой и слабостью, испытывая боль во всем теле,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 которая пока еще сама нисколько не сомневалась, что продлится эта отсрочка недолго. Следующий день никаких изменений в состоянии больной не принес. Лучше ей не стало, но, если не считать, что это само по себе уже было дурным признаком, не стало и хуже. Общество же их потеряло еще одного члена. Мистер Палмер, хотя и предпочел бы остаться, повинуясь как голосу истинного человеколюбия и душевной доброты, так и желанию показать, сколь мало значат для него страхи жены, все же сдался на уговоры полковника Брэндона исполнить данное ей обещание. А полковник в свой черед и с большой настойчивостью заговорил о собственном отъезде, однако этому, и весьма уместно, воспрепятствовало доброе сердце миссис Дженнингс. Отослать полковника, когда его возлюбленная была в такой тревоге за сестру, значило бы, подумала она,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 С поспешностью доказывавшей, что и эта причина, и эта услуга в его мыслях предвосхищались уже давно, он тотчас вызвался сам отправиться за миссис Дэшвуд, и Эленор скоро оставила слабые попытки возражать. Она поблагодарила его коротко, но самой глубокой признательностью, и он вышел, чтобы послать своего слугу за мистером Гаррисоном и распорядиться о почтовых лошадях для себя, а она села написать несколько строк матери.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 и с непритворной радостью, а вскоре уже с веселой бодростью, признала большую вероятность полного и быстрого выздоровления. Эллинор такой же бодрости не испытывала. Радость ее была иного свойства, и веселости не порождала. Мысль, что Амарианна возвратится здоровой к жизни и друзьям, вливала в ее сердце блаженное успокоение, преисполняла его пылкой благодарностью проведению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 Удалилась к себе в спальню писать письма, а затем и отойти ко сну. Вечер был холодный и бурный. Вокруг дома завывал ветер, в окнах листал дождь, но элинор вся во власти счастья не замечала ничего. Марианна Шумбуря не тревожил. Ну, а что до путешественников? За все неудобства, которые они терпят сейчас, их ждет величайшая из наград. Часы пробили восемь.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 И это, хотя и свидетельствовало о том, как была встревожена ее мать, в какой-то мере объяснило столь быстро их приезд. Никогда еще Эленор не было так трудно сохранять спокойствие. Какие ее мать сейчас, когда карета остановилась у дверей, должна испытывать сомнения, страхи, а может быть и отчаяние. Но она одним словом развеет их, снимет невыносимый гнет. Думать так и оставаться спокойной было немыслимо,